Глава вторая. Продай козу. Жизнь в доме сильно осложнилась. Джин Мустафа оказался существом неумным, жестоким и совершенно невоспитанным. Робота Поля он считал ничтожным рабом. Пользоваться вилкой и ложкой не желал. Всё хватался стола руками, жаловался, что его плохо кормят, и грозился уйти жить к соседям. К тому же он скучал и требовал, чтобы его развлекали. В театре его водить было нельзя. Однажды Алиса попыталась это сделать. Она повела его на балет Лебединое озеро. Джин вёл себя там так неприлично, что лучше не вспоминать. Мало того, что он выскочил на сцену и стал танцевать танец маленьких лебедей, так потом ещё гонялся за одной балериной и кричал, что хочет на ней жениться. Спектакль был сорван, женщины плакали, мужчины едва сдерживали гнев, некоторые даже требовали отправить джина обратно в сказочную Аравию. В книжках описаны случаи, когда джины по разным причинам попадали в наши времена и, в конце концов, с ними справлялись. Правда, это были выдумки писателей, а Мустафа существовал на самом деле. Джины из книжек бывают скорее смешными, чем страшными. Какой-нибудь старик Хаттабыч и вообще кажется добрым, хоть и сварливым дедушкой. Разумеется, на самом деле ничего подобного от джина ожидать нельзя, тем более, что он всего-навсего приехал в гости, и за месть его не преуспитаешь. К тому же было неизвестно, насколько Джин приехал в гости. «Не расстраивайся, Алиса», — сказал механик Зелёный, который как-то зашёл к Селезнёвым в гости. «В крайнем случае мы его возьмём с собой в космос и потеряем вместе с кувшином в вакууме. Лет через тысячу его найдут». «Это жестоко», — ответила Алиса. «Он же не виноват, что его никто никогда не воспитывал». «Вот именно», — прорычал Джин Мустафа. Он беззвучно вошёл в комнату, — где проходил этот разговор. Неожиданно схватил механика за шиворот и выкинул в окно. «Как ты смеешь?» — закричала Алиса. «А как он смеет терять с меня в космосе?» — ответил вопросом на вопрос Джин. Алиса побежала вниз, зелёный стырдом поднялся с клумбой и сказал грустно, «Я вас предупреждал». С ним всегда случаются неприятности, и механик зелёный давно не ждёт от жизни ничего хорошего. На третий день Алиса повела Мустафу на станцию юных натуралистов, то самое, что занимает часть парка бывшего Гоголевского бульвара. В зарослях пальмы и сосен раскинулся мир чудес. Юные ботаники из соседних школ выращивают здесь вишни размером с арбузы и квадратные арбузы, чтобы их было удобнее перевозить. Там вывели породу кур, покрытых курчавой шерстью, и назвали их кур-овцами. Эти кур-овцы несут яйца, а, кроме того, их раз в месяц стригут. Известный многим Пашка Гераскин скрестил как-то обыкновенного комара с серой перелётной птицей. Получился ком-гусь. Комар крупнее ворона и настолько страшный, что от него разбегалось всё живое. В этом уголке, который ещё называют биостанцией, с увлечением трудятся Алиса и её друзья, а также постоянно живут некоторые звери и птицы. Самый знаменитый из них — жираф-злодей и пятикантроп Геракл. Геракла привезли на машине времени из древнейшей Индонезии, где он начал превращаться в человека, но не успел, потому что его хотел сожрать соблезубый тигр. Про него рассказывают, что он не дал улететь ком-гусю в Ледовитый океан, а убил его дубинкой, сделав таким образом важный шаг на пути превращения обезьяны в человека. Алиса с утра позвонила на биостанцию и сообщила друзьям, что приведёт гостя, Джина Мустафу. Близняшки Маша и Наташа Белые стали готовить к его приходу халву и щербет, потому что знали, как ублажить джина. А Джават Рахимов обещал сделать плов, какой делает только в его родном городе Баку. Жираф-злодей, добрейшее существо высотой 6 метров, вымылся шампунем. И только обезьянный человек не проявил никакого интереса к визиту настоящего джина, а объелся бананами и заснул. Джин потребовал, чтобы его везли по городу в кувшине. Потому что вдруг начал стесняться люди отдалённого будущего. Алиса так и сделала. Она опустилась на флайере у биостанции, вытащила медную кувшин и под музыку игравшего на губной гармошке Пашки Гераскина, принесла кувшин на площадку у входа на станцию, поставила на песок и вытащила пробку. Вылезай, Мустафа-ага, сказала она. Приехали. Что-то мне не хочется вылезать, ответила с глубины кувшина джин. Поехали домой. Ещё чего не хватало, возмутился Пашка. Мы готовились, старались, а он не хочет. Дай-ка мне ковшен, я вытряхну твоего джина наружу. Пожалуй, этого говорить не следовало. Раздался отвратительный вой, и джин Мустафа выскочил из кувшина со скоростью прыгающего льва. Кувшин покатился в сторону, жираф-злодей подскочил так, что ударился рогом о пролетавший мимо воздушный шар, но к счастью, никто не пострадал. «Это кто меня чуть не вытряхнул?» — взревел Джин, играя мышцами. «Мысленно попрощайся с матерью, которая имела неосторожность произвести тебя на свет, бездельник!» Аркаша Сапожков, который стоял неподалеку, развернув лист со стихами приветствия гостю и из эпохи легенд, упал от поднявшейся бури, а стихи унесло на другой конец Москвы. Лишь Пятикантроп Геракл ничего не испугался. Он вышел вперёд и начал бить себя кулаками в грудь, от чего получался звук, словно колотят молотком по пустой железной бочке. Джин Мустафа второпила от звук и, конечно же, от вида обезьян-человека. "Это ещё что такое?" спросил он куда тише, чем вопил минуту назад. Геракл, переваливаясь, направился к всесильному джину. "Э-э зэде!" -за... загремел джин и вдохнул в пятикантроп огнём, опалив тому шерсть. Но Геракл, самое отважное создание в мире, он продолжал наступать на Джина, а Джин продолжал отступать. "Это джив!" закричал он. "Это сам дьявол! Моё могущество бессильно перед порождением адского пламени". Мустафа упал на колени и наклонился вперёд, намереваясь удариться головой о песок. Всё могло плохо кончиться, но Алиса не растерялась. Она кинулась вперёд, обняла руками толстую шею Геракла и начала быстро шептать ему в ухо: "Геракл, миленький, это свой, свой только очень глупый джин. Это гость, давай его встретим, будем любить. Ну, Геракл не опозори нас. Геракл почти не умеет говорить, но всё понимает. И уж, конечно, он не хотел бы подвести свою любимицу Алису. Он поднял волосатую ногу и поставил ступню на затылок джина, замотанный в шёлковый челмой. Геракл, произнесла тогда Машенька Белая. Сейчас же отойди, а то станешь ты сегодня без компота. Это была страшная угроза. Геракл задрожал, взвыл и отскочил от джина. Мустафа приподнял голову, но так и остался стоять на коленях. Алиса, сказал он, попрошу немедленно вернуть меня в Кувшин. Ваш мир захвачен страшными дивами, суккубами и инкубами. «Честному джину здесь нечего делать!» «Открой глаза, о высокочтимый Мустафа», — ответила Алиса, «и посмотри, с каким почётом тебя встречают на нашей биостанции». Мустафа осмелился открыть глаза и увидел Пашку, который играл на гармошке танец с саблями из балета Гайане, композитора Хачатуряна. Он считал, что древние джины любят эту мелодию. Затем Мустафа увидел вежливого и воспитанного молодого человека Аркашуса Пашкова, который на хорошем персидском языке читал стихи Амар Хайяма, приветствуя высокого гостя. К сожалению, Джин никогда не был в Персии и персидского языка не знал, да и с Амаром Хайямом не встречался. И, наконец, Мустафа увидел двух девочек и одного мальчика, которые приглашали его за стол, накрытый в лабораторию. Посреди стола дымился чудесный плов, а вокруг теснились другие кушанья, изготовленные хозяевами. И тогда Мустафа решил всех их простить и проследовал к столу. Он много съел и много выпил, но с самого начала не согласился, чтобы пятикантроп Геракл сидел с ним за одним столом. И сколько не уверяли Джина натуралисты, что Геракл — это обезьяна, которая уже превращается в человека, но еще не успела, Джин возражал. «Может быть, это не див, не сукуп и не инкуп. Я верю вам, юные шалуны». Но за долгую мою жизнь я никогда не слышал, чтобы хоть одна обезьяна захотела превратиться в человека и даже смогла это сделать. И теперь я понимаю, как хорошо, что они и не пробовали. Иначе землю бы заселили эти страшные уроды. Я бы повесил за ноги того жулика, который придумал сказку о том, что человек произошёл от обезьяны. Как фамилия этого обманщика? Его звали Чарльз Дарвин, сказал Аркаш Сопошков. Но мы его считаем великим учёным, а Геракл называем недостающим звеном между обезьяной и человеком. Попрошу дать мне адрес этого Дарвина. сказал Мустафа, взмелевши от шербета. Я с ним сводю счеты. Я спасуче ла вечество. Так от кого мы, по вашему мнению, произошли? спросила Алиса. От своих родителей, отрезал джин. А не от меня. Больше никто не стал спорить с Мустафой, а он огорчился, когда узнал, что Чарльз Дарвин давно умер. «Как жаль, что я не поговорю с ним, как мужчина с мужчиной!» «И что бы ты ему сказал, Мустафа?» — спросила Алиса. «Я бы сказал ему, не женись на обезьяне, и твои дети вырастут порядочными джигитами!» Так они и не смогли ничего объяснить Джину Мустафе. После обеда Джин признался Алисе, что ему очень понравилась пятнистая коза с длинной шеей. Хотя он понимает, что такой козы быть не может, Алиса не сразу сообразила, что он имеет в виду жирафа-слодея. "Это не коза, а жираф", сказала Алиса. "Называй его хоть коровой", ответил джин. "Но на мой взгляд, он совершенно ока зав в пятнах. И мне его шкура очень нравятся. Я хочу сделать себе из неё тёплый халат. Сколько стоит это ока зав?" От испуга жираф заморгал своими длинными ресницами и начал отступать от Джина, который стоял посреди газона и ковырял палкой в ухе. «Мы не можем тебе помочь, Мустафа», — сказала Алиса. «Жираф наш друг, а мы не снимаем шкур со своих друзей». «Я гость», — возразил Джин. «И слово гостя — закон. Я хочу получить шкуру этого козла. И ещё хочу взять в жёны этих двух красавиц». Он показал на Машу и Наташу Белых. Зачем тебе такие молоденькие жёны? удивился Джавад. А они замечательно умеют готовить. Мне нужны жёны, которые будут для меня готовить, а вот себе я в жёны не возьму у тебя плов подгорел. Джавад от удивления открыл рот и забыл его закрыть. Он точно знал, что плов не подгорел. Взяв с собой вишню размером с арбуз, Муж жон потребовал, чтобы Али отвезла его домой. Он залез в свой кувшин и закричал изнутри: "Алиса, затыкай меня пробкой. Больше я сюда ни ногой! Плов подгорел. Козла не дали, жон не дали. Плохие люди, я им буду мстить!" Алиса не стала спорить с жонном, а заткнула кувшин пробкой, и ребята помогли донести его до флайера. "Простите", сказала Алиса. "Честное слово, я не думала, что он так себя будет вести". Сидел бы в своей эпохе легент, сказал Аркаша. И учил бы правила поведения в прилечном обществе, добавил Пашка. Вы должны его понять, вступилась за Джина Алиса. Приседели бы вы 1000 лет в кувшине без всякого общества, без развлечений. Он ведь даже не грамотный. Кто ему мешал вылезти и принести пользу людям? спросил Джават. Обстоятельства, глухо донёсся голос из закрытого кувшина. Во всём виноваты обстоятельства моей жизни. Меня всегда окружали враги и завистники.